Глава третья. Название умения. Мультищит. Тип редкий. Ранг 1 из 10. Усиления нет. Очки усиления станут доступны при переходе на следующий ранг. Описание. После активации поглощает любой тип урона, пока не исчерпает сгенерированный лимит. Внимание игроку! При исчерпании лимита одного из типов урона остальная защита продолжает работать, а выработавший ресурс прочности тип защиты уходит на перезарядку. Перезарядка. Физическая защита x1, без усилений, 60 минут. Магическая защита x1, без усилений, 30 минут, бонус класса. Ментальная защита x1, без усилений, 60 минут. Астральная защита x1, без усилений, 60 минут. Требования для изучения? Нет. Требования для перехода на второй ранг? Броня 3. Магическая защита? 3. Ментальная защита? 3. Астральная защита? 3. И все же мультищит. В моем случае наличие дополнительной защиты может оказаться решающим фактором, который позволит персонажу выжить. На хардкорщиков охотятся в том числе и высокоуровневые игроки, в арсенале которых обязательно есть очень подлые приемчики, и защита от ментальных атак и астральных сущностей пригодится. А уж про физическую с магической я вообще молчу. Это важно всем магам без исключения. Да, прокачивать это умение очень накладно. Считай, надо вложить в защиту аж 12 очков характеристик, но оно того стоит. Защиты никогда не бывает много. С мультищитом выжить хардкорчику будет гораздо проще. Чтобы уменьшить траты свободных очков в будущем, можно вложить в защитный блок характеристик хотя бы одно универсальное очко, но для начала надо разобраться с заклинаниями и понять, хватит ли мне магических атрибутов на все хотелки. Ветка магии огня. Тут пока все просто. Огненная стрела в качестве заклинания с быстрым кастом, но слабым уроном более мощный и, соответственно, манозатратный огненный шар, ну и веер огня для поражения нескольких целей одновременно. Одно очко заклинаний остается в запасе, так как для более мощных скиллов требуется показатель интеллекта от 15. И так, чтобы прокачать файербол, придется поднять интеллект до десятки. В школе магии земли тоже не стал изобретать велосипед. Терновая лоза, которая со временем превратится в куст, а потом и в рощу, покрывающую площадь до 10 квадратных метров. Каменная кожа для уменьшения урона и пылевая завеса – простенькое, но полезное заклинание, способное как существенно ограничить видимость группе мобов или враждебно настроенных игроков, так и помочь в случае необходимости скрыться от преследования. Одно очко характеристик опять же оставил в оперативном резерве. Пусть будет. Система иногда предлагает изучить то или иное заклинание, что может оказаться очень полезно. А вот над развитием хаотической ветки заклинаний пришлось изрядно поломать голову. Чтобы сильно не палиться перед другими игроками, надо выбирать скиллы с минимальными визуальными эффектами. Лучше всего для моих целей подходят ауры. Прежде всего из-за удобной активации. Сплел магическую формулу где-нибудь в уединенном уголке, и потом аура выполняет свою функцию, пока не отключишь, а задействовать эффект ауры можно в любое время. Минус у аур тоже есть, причем достаточно весомый. Для поддержания работоспособности ауры постоянно потребляют ману, а некоторые варианты — хп или бодрость персонажа. То есть требуемое количество энергии тупо отнимается от соответствующей шкалы, но при наличии хорошего щита для бойца дальнего боя это не столь критично. В самом начале игры не получится активировать много аур, тупо не хватит энергии, ведь на каст обычных заклинаний тоже требуется манна, причем довольно много, поэтому можно начать с одной или двух аур, а потом действовать в зависимости от обстоятельств. Что для меня наиболее критично на старте? Естественно, входящий урон. Несмотря на мультищит, пробить который из-за кучи характеристик будет не то чтобы очень сложно, персонаж всего с 27 хп рискует умереть от любого удачного удара моба. Поэтому аура уклонения будет весьма кстати. Это заклинание увеличивает шанс промаха как для оружия дальнего боя, так и при близком контакте с противником. Берем, что дальше? А дальше надо иметь возможность дезориентировать врагов, если тем все же удастся подобраться ко мне вплотную. И для этого в хаотической ветке заклинаний есть очень интересный скилл – аура страха. Аура висит на персонажа постоянно, но эффект нужно активировать отдельно, после чего он уходит на перезарядку. Штука на самом деле полезная. Окружила тебя стая волков, долбанул по ней страхом, и те с визгом разбежались в разные стороны. Прелесть в том, что аура бьет по всем целям, что находятся в радиусе поражения, включая и игроков, за исключением тех, кто с тобой в одной группе, тоже в копилку. Еще одна полезная аура из арсенала хаотического мага – аура скорости. В нужный момент аура в разы увеличивает скорость персонажа на определенное время, причем без дополнительного расхода бодрости, а потом также уходит на откат. Я помню, что хотел ограничиться всего двумя аурами, но лучше потратить все очки хаотических заклинаний сейчас, слишком муторно искать учителя в Юнисфере. Как я уже говорил, люди не любят магию хаоса, да и потом никто меня не заставляет включать сразу все ауры с первых минут игры, а когда прокачаюсь, тогда и воспользуюсь всеми возможностями. Последний скилл выбирал долго. Проблема заключалась в том, что у персонажа не хватало характеристик, а брать все подряд не хотелось. Если вложить сразу три универсальных очка в магический блок характеристик, можно будет изучить ауру под названием «Сдвиг». По своему эффекту она очень похожа на блинк, вот только радиус действия у заклинания гораздо меньше, да и тело перемещается не в пространстве, так что умелый воин может предвидеть такое развитие событий и нанести упреждающий удар. Аура позволяет уйти от вражеских таранных атак, ну или просто мгновенно переместиться на несколько метров в выбранную сторону, что в определенных случаях может быть чертовски полезно. В моих планах было вложить по одному очку воинский и защитный блоки, а двумя последними усилить магический, но теперь придется от чего-то отказаться. Ай, похрен, буду упорнее тренировать физуху в реале и поднимать свои атрибуты, потому как система реагирует на изменения реального тела и, помимо свободных очков, увеличивает характеристики в зависимости от прогресса. Я еще сделаю из этого задохлика настоящего атлета. Дайте только время. Мудрость 11, высокий. Интеллект 11, высокий. Дух 8, немного выше среднего. Мистицизм 9, выше среднего. В итоге количество манны на старте игры выросло до 120 единиц, что с одной стороны довольно круто, с учетом того, что каст огненной стрелы первого ранга стоит всего 5 единиц, но с другой невероятно мало, так как простая аура уклонения того же ранга отнимает от этого количества сразу 30 единиц. Понятное дело, что после левелапа ситуация сильно изменится, и уже на втором уровне персонажа количество маны возрастет до 239 единиц. Но тысячу опыта еще надо набить, а начисляют за убийство мобов мало. А вообще, со столь крутыми коэффициентами проблем с манной не предвидится. Главное, пережить первые недели и прокачаться хотя бы до десятки, а там станет гораздо проще. Восьмерка в духе немного напрягает, эта характеристика отвечает за регенерацию магической энергии, и поначалу скорость восстановления манны будет весьма скромной. Но помимо боевой составляющей, в Юнисфере есть масса других дел, без которых нормальной игры не будет, поэтому бить баклуши точно не придется. Стартовая девятка в мистицизме, которая отвечает за скорость полета заклинания и точность магических ударов, тоже не очень. Но такое можно сказать и про все без исключения атрибуты парнишки. Я уверен, что даже пять универсальных очков не приблизили моего текущего персонажа к значениям, которые у меня бы были, зарегистрируйся я в Юнисфере в своем теле. Но смысла думать об этом нет, так что буду работать с чем есть. Последнюю универсальную единичку характеристик вложил в защитный блок, тем самым разблокировав системные механизмы, которые будут в автоматическом режиме срезать часть входящего урона, опираясь на некие, никому неизвестные формулы и игровые алгоритмы, да и на прочность мультищита это должно повлиять. Лезть в эти дебри и пытаться вычислить точные цифры у меня желания нет. Главное, что я знаю, Все работает как надо, а в системных логах будут стоять уже скорректированные, в зависимости от значения защитных атрибутов, показатели. Последней задачей перед завершением генерации персонажа является разобраться со статусом Девила. Система что-то говорила о специальном меню. Ага, есть такое, посмотрим, что она там наворотила с моим напарником. С каждой минутой мое настроение портилось, и когда я завершил изучение новой информации, с моих губ сорвалась гневная и не совсем цензурная тирада. Привязка параметров Девила к моему уровню лишила его большинства возможностей. По сути, система превратила его в такого же нуба, как и я. С каждым моим левелапом к Девилу будет возвращаться маленькая крупица его истинных сил – И самое паршивое, что полностью вернуть себе былые возможности напарник сможет лишь когда я сам достигну 587 уровня, что не удавалось еще ни одному игроку в юнисфере. Да какой к демонам 587 левел? Если мне не изменяет память, абсолютный рекорд по уровню вот уже несколько десятков лет принадлежит спириту. Этот престарелый игрок уже давно отошел от дел и спокойно себе доживает свой век где-то в Азии, точно сказать не могу, но до сих пор никто так и не превзошел его 263 уровень, а выкрутасы системы, кроме как издевкой, назвать сложно. Но это не главная проблема, которую мне подкинули алгоритмы Юнисферы. Если раньше Дэвил выглядел как человек, то сейчас система превратила его в лича совсем вытекающим из этого геморроем, потому как нежить в Юнисфере не любит еще сильнее, чем хаотических магов, и тем, кто балуется некромантией, не стоит рассчитывать на теплый прием ни в одном городе. Сама система не наказывает за связанные с магией смерти игровые классы и реагирует на поступки конкретного игрока, но у людей свои предрассудки, а выбить из умов простолюдинов сложившиеся стереотипы бывает довольно сложно, а подчас и вовсе невозможно. Поэтому всех, кого ловят на связи с магией смерти, вносят в черный список и начинают целенаправленно портить жизнь, зачастую вынуждая пойти на перерегенерацию персонажа. Но несмотря на потенциальные проблемы, отказываться от помощи Дэвила я не буду. Я отношусь к магии смерти без дремучих стереотипов и считаю, что всегда виноват конкретный человек, а не подвластная ему стихия. Просто исторически так сложилось, что самые кровавые войны развязывали некроманты, и все подзабыли, что встречаются и вполне нормальные адекватные маги смерти, которые спокойно работают на благо империи. До одних только преступлений с помощью магов смерти было раскрыто столько, что невозможно сосчитать. Всего-то и надо, что вернуть умершему телу способность говорить, и зачастую этого достаточно, чтобы жертва назвала имя своего убийцы. Уже на первом уровне Девил сможет вызывать скелета прислужника, который будет отвлекать на себя врагов и атаковать стрелой праха, так что призывать спутника я планирую регулярно, просто это надо делать в безлюдных локациях и соблюдая меры предосторожности. Ладно, сориентируюсь в зависимости от обстоятельств, пора заканчивать генерацию персонажа, осталось только выбрать размер татуировки и место на теле, где она появится. Система Юнисферы пластична, татуировку можно сделать совсем маленькой, практически незаметной, а можно покрыть разноцветными узорами хоть все тело, тут каждый делает выбор сам, причем изменить конфигурацию можно в любое время. Немного подумав, стилизовал свою татуировку под флокса и разместил ее на плече. «Когда еще я вернусь в Инферно? А так Лис всегда будет рядом со мной». Система «Завершить генерацию персонажа!» Скомандовал я, и перед глазами высветилась итоговая таблица статуса, где отображались все внесенные изменения. Таблица статуса игрока. Общие сведения. Ник, арт. Класс «Боевой маг трех стихий», уникальный. Карма 645, 545 плюс 100. Юниксы 0, уровень 1, опыт 0 из 1000. Персональный физический коэффициент –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 Ловкость 9 – выше среднего. Восприятие 8 – немного выше среднего. Скорость 4 – низкая. Точность 4 – низкая. Мудрость 11 – высокий. Интеллект 11 – высокий. Дух 8 – немного выше среднего. Мистицизм 9 – выше среднего. Броня 1 – ничтожная. Магическая защита 1 – ничтожная. Ментальная защита 1 – ничтожная. Астральная защита 1 – ничтожная. Умение игрока 1 из 10 Первое – мультищит 1 из 10 Навыки игрока 4 из 10 Первое – владение арбалетом 1 из 10 Второе – владение магией огня 1 из 10 Третье – владение магией земли 1 из 10 Четвертое – владение магией хаоса 1 из 10 Боевые навыки 4 из 20 Первое – быстрая зарядка пассивный 1 из 10 Плюс 10% к скорости заряжения арбалета. Второй — усиленный выстрел, активный. Один из 10. Плюс 50% к урону. Плюс 50% к пробитию брони. Плюс 50% к шансу срабатывания негативного эффекта кровотечения. Третье — пробитие брони, пассивный. Один из 10. Плюс 10% к пробитию брони. Четвертое — точность, пассивный. 1 из 10. Плюс 10% к точности выстрела. Заклинание Школы Магии Огня. 3 из 30. 1. Огненная Стрела. Активная. 1 из 10. Урон 10. Требование маны. 5. Радиус действия 20 метров. Перезарядка 2 секунды. Второе. Веер Огня. Активная. 1 из 10. Урон 20. Требование маны 15. Радиус действия 5 метров. Количество Искр 3. Перезарядка 15 секунд. 3. Огненный Шар. Активная, 1 из 10, урон 35, требование манны 20, радиус действия 40 метров, перезарядка 30 секунд. В наличии одно свободное очко заклинаний. Заклинание школы магии земли, 3 из 30. Первая, терновая лоза, активная, 1 из 10. Урон 1 в секунду, эффекты обездвиживания. Количество целей 1, требование манны 5, радиус действия 20 метров. Время действия 10 секунд. Перезарядка 10 секунд. Второе. Каменная кожа. Активная. Один из 10. Эффекты. Поглощает 5 единиц физического урона. Требования маны 10. Время действия 10 минут. Перезарядка 20 секунд. Третье. Пылевая завеса. Активная. Один из 10. Эффекты. Создает пылевое облако диаметром 10 метров. Затрудняющее обзор. Требования маны 20. Время действия 1 минута, перезарядка 30 секунд, в наличии одно свободное очко заклинаний. Заклинание школы магии хаоса, 4 из 30. Первое, аура уклонения, аура, 1 из 10, эффекты, плюс 30% к шансу уклониться от атак дальнего и ближнего боя, требования маны. 30 единиц от общего запаса, активация эффекта, мысленная команда, настраиваемо, время действия 1 минута. Перезарядка эффекта, 5 минут. Второе, аура страха, аура, 1 из 10, эффекты. Накладывает негативный эффект страх на всех противников в радиусе 3 метров. Внимание, эффект возможно заблокировать при наличии у цели защиты от ментальных атак. Требования манны, 35 единиц от общего запаса. Активация эффекта, мысленная команда, настраиваема. Перезарядка эффекта, 10 минут. Аура скорости, аура, 1 из 10, эффекты, плюс 30% скорости передвижения персонажа, требования маны, 20 единиц от общего запаса, требования бодрости, 20 единиц от общего запаса, время действия, 1 минута, перезарядка эффекта, 5 минут. Четвертое, сдвиг, аура, 1 из 10, эффекты, мгновенное смещение в выбранную сторону на 2 метра. Требования манны – 60 единиц от общего запаса. Требования бодрости – 30 единиц от общего запаса. Перезарядка – 30 секунд. Ремесло – 0 из 20. Нет. Вот это уже совсем другое дело. Такие стартовые параметры мне нравятся гораздо больше. Есть мизерный шанс, что меня не пришибут в первый месяц игры. Внимание игроку! Вы распределили не все доступные свободные очки. Подтвердите желание завершить генерацию персонажа. Обратите внимание, что вы играете на хардкорном режиме, и большинство элементов интерфейса будут для вас недоступны. «Подтверждаю завершение генерации персонажа», произнес я, и картинка перед глазами мигнула, а меня тут же выбросило в реал, где, вскрытый в недрах квартиры комнате, без окон из угла в угол, нервно расхаживал Костик в ожидании моего возвращения. «Где тебя носило столько времени?» – набросился на меня с упреками друг. «А сколько прошло времени?» – почесывая зудящее плечо, на котором появилась татуировка, спросил я. «Тебя не было больше суток!» – повысил голос Костик. «Я уже подумал, что это точка регистрации какая-то паленая, и ты исчез навсегда!» «Всего сутки?» – удивился я и устало повалился на удобный диван. «По моим внутренним ощущениям, испытание длилось больше месяца. Да и пофиг, не суть». «Прикинь, я стал десятым уником». «Да ладно!» Гнев на лице друга мгновенно сменился изумлением. «Это же пипец, как круто! Что отсыпали?» Я быстренько пересказал другу о своих новых приключениях в Инферно, а потом описал возможности уникального класса. Костик слушал меня с раскрытым от удивления ртом, но когда я дошел до момента со статусом Девила, нахмурился. «Ты уверен, что стоит привлекать этого... эту сущность?» запнулся друг. По мне, так он уже давно съехал с катушек, а уж про то, что демоны практически выжгли в нем все чувства, я вообще молчу. У меня толпы мурашек по всему телу до сих пор бегают, когда включаю головизор и попадаются кадры, устроенного им в Краснодаре. Повезло еще, что обошлось без жертв, да и если в Юнисфере кто узнает, что мы балуемся некромантией, начнется такой геморрой, что вовек не отмоемся. А так вырисовывается нормальная группа». «Ты – маг-уник с тремя стихиями, я – воин с уклоном в танка. Нам бы еще хиллера с прямыми руками, и норм, жить можно». Да, пусть Костик и маг в реале, но в Юнисфере он заполучить магический класс не смог, потому как проходил регистрацию в крайне подавленном или даже вообще пофигистическом состоянии. Его можно понять. Костик считал лучшего друга предателем и не смог совладать с эмоциями во время испытания но превосходные физические данные позволили ему получить вполне себе играбельный класс персонажа. «Не уверен», — честно признался я, — «но придется. Чтобы выжить и набрать необходимые очки кармы, я буду использовать все доступные средства. А Девил — невероятно сильный маг с огромным опытом. Он сможет существенно усилить нас даже с урезанными возможностями». «Как знаешь, Арти», — пожал плечами Костик, — «какой у нас план? Сразу лезем в капсулу надолго». «Нет», – отмахнулся я, – «смысл попусту гонять оборудование? На первых порах придется часто возвращаться в Реал, чтобы выполнить квест. Это у тебя с физическими данными все в порядке, а мне придется пахать как проклятому, чтобы привести это тело в относительно удовлетворительное состояние». «Твоя правда», – согласился друг. «Тогда устраиваемся поудобнее на диване и встречаемся на главной площади Хронтауна». «Да», – Надо получить ежедневные квесты, пробежаться по окрестным локациям, получить первые ремесленные навыки, собрать ресурсы для крафта, заработать юниксы, прикупить оружие. В общем, дел навалом. Надо побыстрее раздобыть одежду и скрыть нашу физиономии. Демон не оставит нас в покое и будет искать как в реале, так и в юнисфере. Погнали. Развалившись на диване, прислушался к своему организму. Вроде в туалет не тянет, а то бывают случаи, когда геймеры забывают о естественных потребностях организма и по возвращении их ожидает неприятность. Потянувшись сознанием к отдал приказ. Юнисфера, вход. Внимание игроку! Просьба убедиться, что вы находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не угрожает. Займите удобную позу, желательно горизонтальную. Максимальный срок погружения в Юнисферу в стандартном режиме составляет 4 часа. Препятствующие входу факторы отсутствуют. Желаете продолжить? Высветились перед глазами строчки системного текста со стандартным предупреждением. Уж не знаю как, но система может оценивать внешнюю обстановку, и если обнаружит, что человек находится, скажем, на уличной скамейке или на газоне парка, то заблокирует вход. Самым оптимальным условием для погружения считается собственная квартира. Удобное кресло там или диван. В этом случае отказа в доступе не бывает никогда. Но и нырнуть в юнисферу из кафешки чисто в теории можно. На практике так мало кто делает, и народ предпочитает погружаться из дома. А если требуется нырнуть на длительный срок, то существуют специализированные центры, где можно арендовать капсулу. Не все игроки могут позволить себе собственную. «Продолжить вход», – отдал я приказ, и картинка перед глазами мгновенно потемнела. «Ну здравствуй, волшебный мир». Наконец-то я до тебя добрался.